Глава 50. 2015. Дом Девлин. 21. Авеню Юг, Бирмингем. Кэрри смотрела, как Фалько и Тори играют в какую-то видеоигру. Стоит дать в руки Фалько джойстик, и он превращается в большого ребенка. Он приготовил совершенно потрясающую курицу с рисом и апельсинами на ужин. Они так быстро ее съели, будто голодали до этого. А может немного и голодали? Есть не хотелось. Прошлая неделя получилась адской, но теперь все закончилось. И кроме еды они просто проводили время вместе, не стеснённые условностями. Кэрри взяла пару недель отпуска. Они с Тори снова собирались куда-нибудь съездить. На этот раз с ними поедет Фалько. По телу Кэрри разливалось тепло и ощущение счастья, от которого кружилась голова при одной мысли о предстоящем отпуске. Она не знала, куда их заведут эти отношения с Фалько. Она была готова рискнуть и попробовать. Она позвонила Диане и Джен и сообщила им хорошую новость. Кошмар, наконец, закончился. Она также поделилась своей маленькой тайной о том, что Фалько едет в отпуск вместе с ней и Тори. Кэрри никогда раньше не слышала таких радостных визгов. В конце концов, они с Фалько совсем разберутся, и жизнь вернется в нормальное русло. То, что можно считать нормальным для пары детективов, которые проводят большую часть своего времени, расследуя убийство. Зазвонил дверной звонок, и Кэрри отправилась к двери. Она выглянула из-за шторы и увидела Кросс, который как-то странно легко взмахнула рукой. «Похоже, Кросс все таки решила к нам присоединиться». — крикнула Кэрри остальным, отпирая дверь. «Лучше поздно, чем никогда!» — крикнул в ответ Фалька. Кэрри распахнула дверь и увидела Кросс с самым странным выражением лица, которое только можно было представить. Кэрри моргнула, поняв, что она пришла не одна. Рядом с ней стоял ребенок маленький мальчик трех или четырех лет. «Привет!» — поздоровалась Кэрри с ребенком перед тем, как... Вопросительно посмотреть на женщину. Это мой сын Эдвард. В глазах у седи стоял неподдельный ужас. Я потом объясню. Кросс сделала большой вдох и повесила на лицо широкую улыбку. — Я намерена все это делать правильно. Я должна. Правда, понятия не умею, с чего начинать. Я надеюсь, что ты поможешь. — Ее сын? Но ее ребенок... Вау! Кэри напомнила себе, что нужно дышать. Это невероятно! Она улыбнулась, радуясь тому, что после всех этих трагедий случилась еще одна хорошая вещь. Заходите? Я думаю, что мы справимся. Она проводила Сэди с сыном в дом и представила остальным. Фалько быстро оправился от шока. Тори тут же опустилась на колени и начала болтать с маленьким мальчиком, который прекрасно говорил по-английски. Они каждый день занимались раскрытием сложных, резонансных и громких убийств. Они с Фальку, несомненно, очень быстро превратят Кросс в хорошую мамочку. «Пошли?» — обратилась Кэрри Кросс. «Нам нужно много поговорить. Может, поездку в отпуск придется немного отложить». Сэдди Кросс теперь была практически членом семьи, А семья должна быть на первом месте. Всегда.